глава 15. МакКуину не терпелось рассказать остальным жителям города важную новость он знал что большинство тачек наверняка потягивает масло у фло поэтому и рванул туда на полной скорости эй вы послушайте крикнул он подъезжая к заправке вы знаете что док знаменитый гонщик на мгновение повисла пауза а потом все рассмеялись док воскликнул шериф наш док не док хадсон рявкнул сержант «Вы это слышали?» — Рамон, только что перекрасившийся в желтый, истерически хохотал. «Он говорит, что док, этот парень, сошел с ума!» «Нет, нет, нет!» — настаивал МакКвин на грани отчаяния. «Они должны знать, кто такой док на самом деле! Это правда! Он настоящая легенда! Стремительный Хадсон Хорнет!» «Стремительный?» — усомнилась Фло. «Док не ездит быстрее 30 километров в час. Ты сам-то хоть раз видел его на гонках?» «Нет», — признался Маквин. Но мне бы очень хотелось. Маккуин был очень серьезен. Он был просто великолепен, выиграл три кубка поршня. Мэттер от недоумения выплюнул масло, которое мирно подтягивал все это время. «Тьих, кубка!» Маккуин пытался убедить горожан, что док Хадсон настоящая звезда, но те и не думали ему верить. «Кажется, у парни движок на жаре перегрелся», — сказал шериф. «Ты приболел, приятель?» — поинтересовался Мэттер. Салли нажала на рычаг. дин динь динь, динь Бак Маккуина наполнился бензином. «Эй-эй!» — возмутился шериф, подозревая, что это может обернуться побегом. «Что ты делаешь?» «Все в порядке», — попыталась успокоить его Салли. «Мне-то ты доверяешь?» «Тебе да», — ответил полицейский и, прищурившись, перевел взгляд на Маккуина. «А по поводу него есть сомнения». «Напрасно», — ответила Салли. «Поехали», — обратилась она к гонщику. Прокатимся. Как только бак наполнился, Маккуину закралась мысль о том, чтобы умчать на шоссе. Теперь его ничто не останавливало. Салли направилась к горе, видневшейся вдали. "Эй, наклейка", позвала она. "Так и будешь стоять тут как вкопанный?" Она уехала, предоставив Маккуину выбор: сбежать или последовать за ней. Немного поколебавшись, он отправился на прогулку с Салли. "Ммм", протянула Фло шерифу. «А ты думал, он смоется?» «Ладно», — сказал МакКуин, догоняя Салли. «Куда едем-то?» «Не знаю». Салли прибавила скорость и умчалась вперед. Догоняя ее по лесной дороге, МакКуин был поражен тем, как быстро она ехала. Голубая спортивная машина игриво катила его из ледяной лужицы, и у молнии от удивления аж перехватило дыхание. Ухмыльнувшись, Салли попыталась обрызгать его снова, Но Маккуин вернулся и вляпался в грязь, а потом еще и в кучу листьев, которые прилипли к его испачканному бамперу. Салли рассмеялась. Миновав несколько поворотов, Маккуину все же удалось вырваться вперед, но Салли снова с легкостью обогнала его. Парочка проехала по каменному туннелю, и дорога стала подниматься вверх в гору. Гонщик постепенно начал обращать внимание на красоту окружавших их пейзажей. После очередного виража перед Маккуином открылось прекрасное зрелище. Салли проезжала мимо величественного водопада. Как же она красиво и грациозно! Он улыбнулся, а Салли рассмеялась в ответ. В решетке его карбюратора застряла куча клопов. Маккуин выплюнул жуков, и игра в догонялки продолжилась, пока они вскоре не оказались на вершине горы. Салли остановилась перед старым заброшенным мотелем. «Ух ты!» — воскликнул Маккуин, оглядывая пыльный мотель. «Что это за место?» Салли вздохнула. «Колесо. Раньше это была самая популярная остановка на матери дорог. Она имела в виду старое шоссе 66». Маккуин внимательно посмотрел на Салли и задумался. «Почему современная машина элитного класса живет в маленьком, забытом богом месте, радиатор Спрингс?» «Не пойму, как же Порше оказалось в этом городке?» Наконец удивленно спросил он. «Очень просто», — ответила Салли. «Я была общественным обвинителем в Лос-Анджелесе. Жизнь — бесконечная гонка. И знаешь что? Я никогда не чувствовала себя счастливой». «Да», — задумчиво произнес Маккуин, но тут же спохватился. «То есть я хотел спросить, правда?» «Правда», — продолжала Салли. «Я уехала из Калифорнии, мчала и мчала по шоссе, и в конце концов заглохла здесь». Док починил меня, Фло обогрела, все они. Я осталась. Знаменитый гонщик задумался. Надо признать, его пребывание в радиатор Спрингс было не таким уж и ужасным. Но все же он никак не мог представить себя живущим здесь. Понимаю, иногда нужно подзарядить аккумуляторы, но почему ты не хочешь вернуться домой? Я влюбилась, просто ответила Салли. Шины у Макуина слегка сдулись. Какой-нибудь корвет? Нет, Салли подъехала к самому краю обрыва, увлекая его за собой. Я влюбилась по самые зеркала в это место. Маквин последовал за ней и посмотрел вниз. Надо же. Прямо посреди живописной долины у подножия высокого горного хребта уютно расположился радиатор Спрингс. В лучах заходящего солнца вдали обрушивался величественный водопад. Подумать только, Пробормотал Маквин, глядя на тачки, которые проносились по шоссе и не обращали внимания на прекрасные пейзажи. «Они просто проезжают мимо и не видят такой красоты!» «Так было не всегда», — объяснила Салли. «Сорок лет назад этого шоссе еще не было. Раньше все ездили совсем по-другому». «В каком смысле?» — уточнил Маквин. «Ну, дорога шла не насквозь, как это шоссе», — рассказывала Порше. «Она льнула к земле». Понимаешь, что взмывало вверх, то падало, то извивалось лентой. Машины не мчались в погоне за временем, а просто с удовольствием его проводили. Гонщик притих. Вся его жизнь была посвящена скорости. Мысль о том, чтобы ехать размеренно, никуда не спеша, ради удовольствия, казалась ему странной. И что же случилось потом? Городок объезжают только для того, чтобы сэкономить десять минут. С грустью в голосе ответила Салли. Маккуин попытался представить, какими были колесо и радиатор Спрингс, когда здесь бурно кипела жизнь. Вот бы увидеть это место в пору его расцвета! Ох, отозвалась Салли мягким проникновенным голосом. Сколько раз я мечтала об этом. Я верю, что в один прекрасный день мы добьемся того, чтобы все о нем вспомнили. — Послушай, — задумчиво произнес Маккуин. — Спасибо, что вытащила меня. «Отлично покатались! Время от времени нужно сбрасывать обороты!» «Всегда пожалуйста!» — улыбнулась Салли. Обе машины молча направились обратно в город, наслаждаясь великолепными видами.